Мило распрощались, она улыбалась, пригласила заходить в любое время, если вдруг представится возможность показать ей письма. Телефон оставила, домашний. Значит так, она была на вершине счастья, чувствуя себя сильной и очень нужной ему в трудную минуту. Ты покажешь ей письма, но при одном условии. Письма она просто-напросто украла. Руки дрожали, и волка колотила сердце в пустой и холодной, как у покойника груди. Но когда она принесла их в питу, он, как ребенок, зарылся головой в ее колени и замер так надолго, а когда поднял к ней лицо, оно было залито слезами. «Дурак маленький, ты хоть понимаешь, что сейчас делаешь для меня? Рассказывали мне, что есть на свете такие женщины» а я не верил. За это она готова была вынести все. Испытание, однако, оказалось невыносимым. Душевные муки, которые испытывала она, оставаясь наедине с собой, сжигали ее душу на медленном огне, лишая сна и покоя. Но самым мучительным было ощущение неотвратимо надвигающейся страшной расплаты. И она... Статья называлась «Боже, какими мы были наивными!» Это была строчка из романса, ставшего благодаря знаменитому булгаковскому роману и снятому по его мотивам удивительно честному советскому фильму «Популярным белогвардейским романсом». Речь в статье шла о Белой гвардии, ее вождях и героях. Второй раз за последние 70 с лишним лет они были публично распяты и облиты потоками самой отвратительной грязи. Автор статьи бесспорно превзошла большевистских пропагандистов. Вниманию аудитории были предложены подробности частной жизни, подлинные мотивы поступков, высказывания о самых близких людях, о своей стране, ее народе, знаменитых политических деятелей России начала века, включая членов царской семьи и павших в пламени гражданской войны генералов. Эффект был потрясающим. Одной только газетной публикации в общественном сознании были низвергнуты с Вегестала совсем недавно и с таким трудом возвращенные туда нравственные ценности и образы людей, их воплотивших. Неужто большевики были впрямь спасителями России, и если в этой стране вообще что-либо, не запятнанное людскими пороками и страстями, пронизанный отчаянием вопрос автора повис в воздухе и вызвал жесточайшую дискуссию?